Для меня хорошие отношения ну, хорошие я скажу так, хорошее могу добавить слишком хорошие отношения Вот я говорю о слишком, да, я сказал, когда перейдет некую грань. Да? А вы знаете, ну, позвольте мне говорить так, как я считаю нужным, а вы можете это переводить так, как вы считаете нужным, да. То есть, если вам уместнее близкие, то напишите близкие. А я сказал хорошее. Да? Понимаю. Понимаю. Понимаю. Я могу использовать термин «теплый», я могу использовать термин близкие я могу использовать термин «дружественный». Я бы не взялся давать вот определение, для меня, наверное, хорошее отношение с человеком, когда мне радостно быть в его обществе, когда мне приятно с ним встретиться, когда мне приятно с ним побеседовать, да? когда я ему скорее рад, чем не рад. Я не готов давать суперконечные формулировки. И вот я говорю лишь о том, что когда это удовольствие перерастает в некую зависимость, да то есть когда мне хорошо более чем в определенном градусе, я не знаю, если вы спросите, в каком градусе, я вам отвечу, да фига вы знаете, в каком, да? потому что не знаю этот градус, но когда вы слишком заинтересованы, это ваш стейкхолдер, да? ваш коллега, и когда вы слишком заинтересованы в отношениях, то жертвой можно стать эффективностью. Потому что в каком-то случае у вас возникнет та самая интересная дилемма. Сказать руководителю правду и при этом подставить близкого человека. Ну, что значит подставить? Сообщить его истинной роли в происходящем. Ну, например, кто-то что-то сделал не совсем так. получилось из этого некая кракозябра. Теперь руководитель проводит некое расследование или совещание, говорит, что там было-то. Да? Ребята, почему произошло там? Почему мы потеряли клиента АБЦ? Ну или там, что произошло? И в этом месте интересный этический выбор – говорить правду и попасть на поле, которое в русском языке как называется? Сдать, настучать, заложить. Я прав? Ты меня сдал. Сталкивались с таким термином? Да? Зачем ты ему это сказал? Да? Ну как, он же спросил, как было дело, но ты же меня сдал. Да? Такой нормальный упрек. То есть фактически что означает? Человек полагал, что в обмен на отношения, Вы будете врать и сказать ре реальность то есть э поэтому как бы мы не понимали что такое хорошо и что такое плохо как бы мы не понимали что такое теплые отношения близкие отношения или прочее когда они превышают в коллективе определенный градус когда они слишком хороши между людьми когда они слишком хороши между руководителем и подчиненным то Жертвой этого всегда становится эффективностью. И когда людям слишком хорошо, то для дела это всегда плохо. Слишком хорошо, что означает, да? Они там сдружились сильнее необходимого. В этом случае жертвой будет всегда объективность и эффективность. Как это не грустно? Ну, в том случае, когда... Потому что люди будут взаимно нетребовательными. Ну, возможно, вы сталкивались с такой ситуацией. Какие-то два отдела дружат, а какие-то враждуют. Бывает такое? И вот когда два отдела враждуют, недостаток в работе одного отдела мгновенно вытаскивается на поверхность. Ну, я уже не говорю о том, что иногда и перевирается, да? Но это уже отдельная история. А в тех случаях, когда два отдела дружат, Вот тогда, когда оттуда огонь не повалит, да вы вообще ничего не узнаете, потому что люди будут скрывать информацию до последнего, да потому что отношения мешают. Вот такая вот интересная история. Это неприятно, безусловно. Но что делать? Разумеется, есть и обратная сторона медали, и вы сами легко себе можете представить, что делать, если отношения слишком плохие. Да, тогда вместо того, чтобы совместно решать вопрос, возникает конфронтация. Те, кто может решить вопрос, отправляет информацию по какому-то большому корпоративному кругу. А, кто может решить проблему, находится со стороны проблемы и не хочет ее решать, возможно, вы сталкивались с таким проявлением. Но что запомним главное? Отношения можно регулировать. Можно и нужно, и это обязанность руководителя. То есть отношения, сложившиеся в коллективе или у вас с подчиненными, не должны быть данностью. Их надо регулировать и формировать. Безусловно, есть техники, которые позволяют компенсировать стремление людей к объединению. Ну или, по крайней мере, не позволить проявиться вредной стороне этой, безусловно, позитивной тенденции. А к этим техникам относится, наверное, уже известный многим из вас тайм-менеджмент. Потому что в тайм-менеджменте мы учим составить контрольные точки, да, и может помочь, могут помочь такие компетенции, как делегирование и контроль, потому что контроль предполагает наличие некой обратной связи, да, то есть мы можем не просто дать поручение, а попросить доложить в ходе его выполнения в определенные сроки, и тогда обратная связь становится не по умолчанию некой обязанностью а уже конкретным заданием понимаете историю то есть дело в том что очень много людей которые склонны нарушать правила неписанные но когда правило прочерчивается формулируется очень четко желающих его нарушить становится меньше одно дело когда по умолчанию нужно сообщить там да если вовремя не поступило это важно. Другое дело, когда руководитель дает дополнительную установку, да пожалуйста, сообщи мне о этом, и себе ставит контрольную точку. Там, пятница, 17 часов, мне должна поступить такая информация. Конечно, это добавляет руководителю работы. Проще всего этого не делать. Но тогда вы можете стать жертвой хороших отношений. Чьих-то. Когда, ну, говорила я эту же историю, когда волки сыты, овцы целы, проверьте, жив пастух. Постук, в данном случае, это эффективность. Потому что за, зачастую все сепаратные соглашения, они происходят за счет эффективности. Как мы с вами будем действовать дальше? Давайте все представим некую снежинку или набор осей, в рамках которых мы будем стараться регулировать отношения. Да, построим мы в итоге с вами такую систему координат, некую. Да? Вот ось одна, ось вторая, ось третья. Ось четвертая. Вот у нас будет n количество осей. И отношения мы потом будем регулировать как? Вот на этой вот системе координат. Хорошо? Причем, напомню, точки вы будете выбирать сами. А я всего лишь буду рассказывать о том, чего на этой оси происходит. Ну и, коль скоро мы вспомнили Маккиавелли, я позволю себе процитировать его. Ибо расстояние между тем, «как люди живут, и тем, как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо. А так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, столкнувшись с множеством людей, Чужды к добру. Из чего следует, что государь, читай, руководитель, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Я не думаю, что это устарело. Итак, в чем идея? ну Безусловно, Макеавелли проживет и без моей расшифровки, да но тем не менее я позволю себе сделать из-за того, кое-какие выводы. Руководитель должен уметь все, а использовать по своему усмотрению. В каком случае у вас есть реальный выбор? Выбрать добрый поступок или выбрать злой поступок? Ага. Когда, вы когда вы умеете и то, и другое. А вот когда вы не умеете, уважаемые коллеги, выбора у вас никакого нет. Понимаете, когда можно выбрать драться или не драться? Когда ты умеешь драться. Тогда у тебя есть реальный выбор, а когда я, я не буду драться, а ты умеешь – нет. Собственно, тебя не спросили да? <смех> ты, у тебя нет выбора ты не можешь отказаться от того что не умеешь это иллюзорный выбор и к сожалению мы очень часто на этот выбор попадаем да? вы научитесь творить добро и творить зло потом выбирайте что делать а пока вы не умеете простите творить зло, звонную я так метафорически пока говорю да потому что что есть добро что и злощи никто на это не ответил я тоже не отвечу и давайте зайдем дальше то что есть зло одного добро для другого на да? вот же Высоко залетим. Правильно? Так вот, руководитель должен уметь поступать, использовать все способы, которые вообще существуют на доске. И более того, он, на мой взгляд, должен их уметь использовать виртуозно, на автомате, как говорится. Потому что если вы просто что-то прочитали, и вам это надо использовать, то у вас возникнут препятствия какие? Чисто технологического свойства. А контакт с подчиненными, как и с людьми вообще, он всегда, к сожалению, происходит здесь и сейчас. Ну, конечно, если вы профи, то вы возьмете паузу, сбегаете, прочитаете конспект, как там нужно наказывать, да? разомнетесь где-то на кошках, да как в известном фильме посоветуете, а потом приступите к наказанию супротивца да Но это не самый лучший путь, гораздо лучше, когда некий инструмент у вас, как у того ниндзя, всегда на поясе, всегда с собой. да и Если вы в какой-то момент считаете, что уместно сделать именно это, то у вас нет никаких технологических препятствий. Между этим я уж не говорю о моральных препятствиях. То есть руководителю обычно мешает два вида препятствий. Препятствия морального свойства. Из разряда «хочу ли я, могу ли я», да? «Имею ли я право, а он же рассердится, а он же обидится, а как его наказать, но при этом не демотивировать?» Опа. А как уволить человека, чтобы он понял, что мы ему совершаем благо? Мне и такие вопросы задают. Я говорю, замечательный вопрос. Вы ему, конечно, можете сказать, коллега, я решил предоставить тебе возможность поразмышлять о своей судьбе и, и случаях неудачи воной. Поскольку я вижу, что я слишком загружаю тебя работой в последнее время, и это не дает тебе возможности поразмыслить о своей жизни и нравственных устоях воной, Я решил тебя уволить, тем самым предоставив тебе много времени для самосовершенствования. Я предполагаю, что если хорошо отрепетировать эту речь, то человек с радостью убежит на свободный рынок труда. Это я сейчас шучу. Стоит ли к этому стремиться? Ну, если хотите, попробуйте. Но на самом деле трудно говорить, что увольнение это благо. Ну, Может быть, он потом поймет, может, он придет и будет вам пятки целовать, да? Но в тот момент, когда вы человеку скажете, что, как говорят вежливые японцы, компания не хотела бы впредь обременять вас своими проблемами, вот я позволю предположить, что редко кто обрадуется. Я прав? Поэтому как уволить человека так, чтобы он не расстроился? А, по-моему, это невыполнимая история. Вы понимаете, что лежит в основе вот этих иногда нравственных коллизий? Первое. Мы плохо представляем себе поле, на котором действуем. Наш разум засорен различными ложными стереотипами о хорошем и плохом, к сожалению. Да? Мы не разобрались, мы не вылизали для себя эту тему. Ибо когда возникает сложность? Когда внутри нету ясности.